493. Сын мой, океан учения беспределен, и ты к нему доступ имеешь, и через нас получаешь все то, что сознание твое в силах вместить. Потому не смущайся ничем, ни противозлословием неготовых, ни непризнанием друзей, ни дешевыми суждениями невежд. Ты поручение мое выполняешь, И заменяешь активность ушедшего из плотного мира звена, то есть матери огни йоги, не полностью, разумеется, но до известной степени, и в сфере определенной мыслям, посылаемым в Мудрость в них не твоя. Ты же лишь их передатчик. Правда, они созвучны тебе и как бы выражают твои собственные мысли, но если прекратить, то и мысли иссякнут, и увидишь тогда, чем жил и питался твой дух. Пусть недостатки твои препятствия в работе не будут, ибо мы их учли и поверх их устремляем к общению с нами. Право судить тебя никому не дам, ибо оно принадлежит только нам. Но мы же не судьи, но заботники о продвижении твоего духа. Знай это, и даже в силе недостатков своих и несовершенств энергию найди, возрасти на них духом. Поверх жизни поставил тебя близостью и общением со мною, поверх жизни плотной и суеты дня.